«Я вот не уверен, что как художник проявлю все силы души». «А ты, значит, уверен?» «Уверен». «Ну что ж, твое счастье». Пора было обедать, но это был довольно интересный разговор, и я решил проводить Петьку до дому «Знаешь, а по-моему, ты тоже не можешь не рисовать», сказал я, когда выйдет из школы, мы остановились на углу Воротниковского переулка. «Вот попробуй, год или два». И соскучишься, потянет. И вообще, по-моему, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего не выйдет. Почему? Потому что это сомнение. Как сомнение? Очень просто. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, то этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься, сказал я с жаром. Нет, Петька, это ясно. Ты должен идти в Академию художеств. Он вздохнул и покачал головой. Но, кажется, моя мысль о сомнениях понравилась ему. Так мы шли по Воротниковскому и разговаривали. И, помнится, остановились в афишной будке. И я, слушая Петьку, машинально читал название спектаклей, когда какая-то девушка вдруг вышла из-за угла и быстро перебежала дорогу. Она была без шапки и в платье с короткими рукавами. В такой мороз. Может быть, поэтому я не сразу узнал её. «Катя!» Она оглянулась и не остановилась, только махнула рукой. Я догнал её. «Катя, почему ты без пальто? Что случилось?» Она хотела заговорить, но у неё застучали зубы, она должна была крепко сжать их, чтобы пересилить себя. И уже потом заговорила. «Саня, я бегу к доктору. Маме очень плохо». «Что с ней?» «Не знаю. Мне кажется, она отравилась». «Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость. Все начинает лететь, лететь и меняется быстрее, чем успеваешь заметить». С той минуты, как я услышал «Мне кажется, она отравилась», все стало меняться быстрее, чем это можно было заметить. И эти слова время от времени страшно повторялись где-то в глубине души. И вместе с Петькой, который ничего не понимал, но ни о чем не спрашивал, Мы побежали к доктору на пименовский потом к другому доктору, который жил над бывшим кино Ханжонкова, и все трое вломились в его тихую прибранную квартиру с мебелью в чехлах и с неприятной старухой, тоже в каком-то синем чехле. Неодобрительно качая головой, она выслушала нас и ушла. По дороге она прихватила что-то со стола, на всякий случай, чтобы мы не стащили. Через несколько минут вышел доктор, низенький, румяный, с седым ёжиком и сигарой в зубах нос ну молодые люди. ***Пока он одевался, мы стояли в передней и боялись пошевелиться. ***А старуха в чехле тоже стояла и все время смотрела на нас, хотя из передней унести было нечего. ***Потом она притащила тряпку и стала вытирать наши следы, хотя никаких следов не было. ***Только от Петькиных галош натекла небольшая лужа. ***Потом Петька остался торопить доктора, который все еще одевался. Всё ещё одевался, хотя у Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней и не мог. Петька остался, а мы побежали вперёд. На улице я без разговоров надел на неё моё пальто. У неё волосы развалились, и она заколола их на ходу. Но одна коса опять упала, и она сердито засунула её под пальто. Карета скорой помощи стояла у ворот, и мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марией Васильевной. Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблёва, но теперь оно было точно вырезанное из кости. Я прижался к перилам и пропустил носилки, а Катя жалобно сказала «Мамочка!» и пошла рядом с носилками. Но Марья Васильевна не открыла глаз, не шевельнулась. У неё был очень мёртвый вид, и я понял, что она непременно умрёт. С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету, как старушка дрожащими руками закутывала Марии Васильевне ноги, как у всех шел пар изо рта, и у санитара, который вынул откуда-то книгу и попросил расписаться, и у Николая Антоновича, который, болезненно заглядывая под очки, расписался в книге. «Да не здесь», — грубо сказал санитар и, с досадой махнув рукой, положил книгу в большой карман халата. Катя побежала домой и вернулась в своём пальто, а моё оставила на кухне. Она тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся белая Марья Васильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик, помчалась в приёмный покой. Николай Антонович и старушка одни остались во дворе. Некоторое время они стояли молча. Потом Николай Антонович повернулся и первый пошел в дом, механически переставляя ноги, как будто он боялся упасть. Таким я его еще не видел. Старушка попросила меня встретить доктора и сказать, что не нужно. Я побежал встретил доктора и Петьку на Триумфальной площади, у табачной будки. Доктор покупал спички. «Умерла?» — спросил он. Я отвечал, что не умерла, она скорой помощи отправили в больницу, что я могу заплатить, если нужно. «Не нужно, не нужно», — брезгливо сказал доктор. Старушка сидела на кухне и плакала, когда, простившись с Петькой и пообещав завтра ему все рассказать, я вернулся на вторую Тверскую Ямскую. Николая Антоновича уже не было, он уехал в больницу. «Нина Капитонна», — спросил я, — «может быть, вам что-нибудь нужно?» Долго она сморкалась, плакала. Снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой.